Имя, лицо, загадка. Забавнее всего, что я в слове «пошлость» принялся усердно размышлять в связи со своей собственной персоной. За мельтешней последних лет я как-то позабыл, что здесь, в Израиле, нельзя о чем-нибудь мечтать, мечтательно хотеть, не чувствуя готовности к тому, что сбудется твое желание. А мне по малодушию и зависти, гордыни и тщеславной слабости Хотелось иногда, чтобы меня заметили и написали обо мне какие-нибудь профессиональные филологи, знатоки, гурманы, смакователи. Во многих интервью, где задаются, как известно, одни и те же вопросы, предваряли журналисты наш обоюдо-низкопробный диалог какими-то комплементарными словами. Но постыдная приятность этого пустопорожнего хваления никак не утоляла мое низменное тайное желание прочесть когда-нибудь нечто такое, чтобы выскочить в сортир и с уважением посмотреться в зеркало. И кто-то сверху ощутил мою печаль. Заветное желание сбылось, и получил я ощутительно болезненный щелчок по носу. Случилось это в городе Донецке, месте явно злоумышленном и не случайном. Ох, недаром там стоит изваянная в полный рост фигура достославного певца Кобзона. Он, как я понимаю теперь, тайком мечтал об этом срань. Устроители концерта мне сказали вскользь и, между прочим, что задумали они собрать филологов из местного университета, чтобы о стишках моих неторопливо побеседовать. Отреп наш им понадобится для журнала, с некоторых пор затеянного в этом городе и помещающего болтовню заезжих в фраеров, поскольку это горожанам интересно. Почему-то в голове моей не щелкнул тот предохранитель, что срабатывает безупречно, если изредка меня зовут попариться в вечерней баньке с интересными и нужными людьми. Я, по всей видимости, созрел для наказания, и вся моя защита отключилась. К тому же я был в состоянии расслабленном, кипела небольшая пьянка, к нам подсел какой-то уже крепко выпивший старик, меня узнавший, и моего отчества, не расслышав, называл меня Минурочем, что мне казалось очень блесным. И на следующий день означенная встреча состоялась. Полтора часа, пока я одиноко сидел в специально выставленном кресле, протекли довольно вяло и занудливо. Занудливо и вяло выступили несколько женщин разной степени молодости. Я закис и квело отшучивался. Общего разговора не получалось. Чуть разрядил нависнувшую скуку средних лет мужчина. Наверняка преподаватели доцент который принялся меня ругать за отсутствие любви к России, но оговорился простодушно, что стихов моих не читал, ну разве что совсем чуть-чуть, ему попавшихся случайно. Однако уличившую меня цитату помнил точно, целую строку. Но вскоре мы радостно и нескрываемо вздохнули, а бутыль из холодильника сияла белоснежным ине. Прошло месяца три, о том докучливом сиденье успел я позабыть, и присланный мне номер журнала «Дикое поле» раскрыл скорее по вежливости, чем из любопытства. Сбылось, я прочитал, что думают обо мне профессиональные филологи. А прочитал я, что в стишках моих, о боже, как я их любил все время этого прочтения, нисколько нет ни глубины, ни высоты, поэтому они настолько плоские. Ни о каких литературных достоинствах прочитал я медленно и сладострастно, Речь и вовсе не идет. А то, что по случайности в моих стежках удачно, то заимствовано у различных классиков. Поэтому что хорошо, то не мое, а что мое, то неудачно и убого. А популярность сочинительства такого объясняется не только пагубным падением вкуса у большой читательской аудитории, но тем еще, что мной написанное тесно соотносится с памятным пока ушедшим временем. А внутренняя пустота автора обманчиво укрыта тем, что он застольный говорун, шутник-надомник, и поэтому с ним следовало разговаривать, если, конечно, следовало вообще, выставив ему сперва стакан водки. Тут бы он, возможно, что-нибудь забавное сказал. А так как я о себе думаю примерно то же самое, то очень я расстроился и огорчился. И неделю, как не более, я всем гостям это показывал или зачитывал и все меня жалели и любили, и ругали всяко и по-разному Донецкую филологическую школу. Я получил, чего хотел, но главное, задумался о слове «пошлость», явно и нескрываемо витавшем по моему адресу в тоне всех этих заметок. С той поры мне не дает покоя это слово, а скорее понятие, которое, как выяснилось, существует только в русском языке. Так, во всяком случае, утверждает Набоков. Ни в одном из трех известных мне европейских языков, пишет он, я этого слова не встречал. И скромный автор этой книги тоже не встречал нигде такое слово, по причине, правда, несколько иной. Он иностранных языков не знает ни единого, а потому привычно обратился к Далю. Пошлый, пишет Даль в своем великом словаре, это избитый, общеизвестный и надокучивший, вышедший из обычая. Неприличный, почитаемый грубым, простым, низким, подлым, площадным. Мне это показалось чуть расплывчатым и далеко не полным. Даже если мы сюда прибавим из того же ряда несколько подобных слов, банальность, тривиальный, плоский, тут я вздрогнул, образ пошлости выскальзывает из зловещей руки, витая уже где-то в стороне поблизости от слов шикарно и роскошно. Слово фишенебельно тут же где-то крутится но вроде бы оно только по части всяческих курортов и гостиниц, мне незнакомых. Еще слова оценки, это сделано помпезно, это сказано слащаво, явно пополняют перечень примет, витающих вокруг и около неуловимого, но всем известного понятия. А вот недавно я в роскошном глянцевом журнале видел грандиозное произведение. Скульптор Царители извоял фигуру президента Путина в шикарных вроде бы борцовских, но и рыцарских слегка, доспехах босиком, и сам стоит с ним рядом. Я померил, исходя из роста скульптора, семь монументов с бронзы метров пять потянет в высоту. Вот пошлость несомненная и яркая, но ни одно из слов удаля выразить ее не в состоянии. Ну разве только слово неприличие? А кстати, Бог не осуждает, а скорее одобряет пошлость ибо все ее творители весьма счастливые обычно люди и лоснятся нескрываемым самодовольством. Вот еще одна из граней пошлости, заметим. А над осудителями пошлости Бог учиняет издевательские шутки. Так тело Чехова, умершего в маленьком немецком городке, где он лечился, повезли на родину в вагоне из-под устриц. В те же полузабытые годы, когда висевший на стене почти в любой квартире Хемангуэй в мохнатом свитере еще не заменился на Набокова за шахматной доской, мне дали на два дня самоиздатскую копию романа «По ком звонит колокол». И я немедленно повесил в себя портрет Хемангуэя. И приятель мой столь же немедленно мне высказал упрек, что я плетусь за пошлой модой, охватившей бедную советскую интеллигенцию. Я так оторопел, что возразил ему не сразу от растерянности, очень искренне сказав, что тот Хемингуэй, который у меня висит над письменным столом, совсем не тот Хемингуэй, что есть в других квартирах. Я так полагаю до сих пор, и это нас выводит к несколько иному взгляду на неуловимую пошлость. Но сперва понадобится тут одна история, рассказанная некогда Гоголем, а мною прочитанная у Набокова. Речь шла о некой юной немке, живший в доме на берегу пруда и проводивший вечера на балконе за вязанием чулок и любованием живой природы, проявляя равнодушие к той жаркой страсти, что питал к ней юный немец на предмет счастливого супружества. И учнил влюбленный юноша красивость с непомерным. Он каждый вечер плавал перед ней в пруду, обняв за шеи двух прелестных величавых лебедей. Они участвовали в этом представлении с изяществом не меньшим, чем плавец. И что вы думаете? После нескольких сеансов немка соблазнилась и прельстилась. «Вот вам пошлость в ее чистом виде», — говорит Набоков. Но позвольте с ним не согласиться. Самой водяной феерии прельстилась эта скромная девица или мускулистым обнаженным посягателем. Да и способность на диковинные выходки порой смущает женские сердца. Надеждой может быть, что и в замужестве с таким-то не будет скучно. Главное же скрыто в факте, что девице это пошлостью не показалось, а скорее наоборот, мужской отвагой, доблестью влюбленного воображения предстало ей такое молодечество. А значит, чувство пошлости сокрыто в нашем личном вкусе, разуме, душе, подходе, а порой и в просто настроении. В юности, мятежной, как известно, я был полностью согласен с тем, что маленький мирок домашнего уюта, в кавычках, Пошлость несомненная и затхлая. Но вырос, а потом состарился, и стало для меня это понятие одной из главных ценностей существования. До понимания того, что пошлость будничной, обыденной и повседневной жизни, жизнь и есть, не надо было дорасти. А Путиным из бронзы будут несомненно восхищаться тысячи благоговейных россиян насколько вкус наш тесно связан с отношением с пристрастием, с расположением. И там, где кто-то наблюдает или слышит пошлость, там его сосед по жизни впечатляется роскошной прелестью или смеется над удачной шуткой. Или вот, заведомая и отъявленная пошлость. Всюду, где красивое или историческое место, люди обожают оставлять на чем-нибудь, стена, скамейка, имена свои, инициалы – Даже пишут из «Здесь был Василий», например. Но ведь, конечно, пошлость несомненная. Но как еще можно отметить важный факт, что ты здесь был? Как именно запечатлеть восторг и торжествующее чувство прикасания? Ведь это все равно, что древнерусскому воинственному князю прибить свой щит на вратах Царьграда. Но только по масштабу личности и памятный размах. А побывал и взял... Синонимы в гораздо большей мере, чем нам кажется. И все же я высокомерно-снисходительно косился на такие надписи. Пока мы вскоре после переезда в Иерусалим не поехали с женой к нашим друзьям в Германию. И там впервые в жизни я увидел Кеннадский собор. От дивного величия был полон, сколько уж веков он там стоит, и был немеренный и страшной высоты. Внутри я молча двинулся по лестнице наверх, одолевая дикое количество крутых ступеней. Задыхался, останавливался, билось сердце, я упрямо продолжал подъем. За мной во след упрямо столь же шла моя жена. Есть у нее давнишняя иллюзия. В ее присутствии я глупостей могу наделать меньше, чем в отсутствии ее. И вот она за мной тащилась, задыхаясь, потому что и курильщица, и астма. И меня не громко проклинало, но не отставало ни на шаг. Мы шли и шли, как авакум и протопопица. А лестница сужалась и сужалась, и через тысячи, а может миллион, ступенек мы вышли на самый верх. Там уже были балки, от которых вниз тянулись дикой толщины канаты, а на них могучие колокола висели. Большинство туристов останавливалось много раньше. Всюду, где мы шли, на стенах густовилось. Неимоверное количество имен. Какая пошлость. А вот там, куда забрались мы, было гораздо меньше надписей. Не все такую высоту одолевали, и на стенках было место. Там я выцарапал свое имя на иврите, и при том израильской монеты. А закончив, я обрадовался очень, как, наверное, Минин и Пожарский, когда им соорудили памятник. А после долга, очень долго мы спускались, даже и не очень понимая, как мы поднялись на эту высоту. А когда уже стояли на полу собора, то жена мне мстительно сказала, что я в имени своем ошибку допустил, какой-то нужной буквы я не доцарапал. Только было уже поздно, и поэтому я ей нисколько не поверил. И не верю до сих пор. Хотя порою очень хочется проверить, только здоровье не дает, и сигареты надо бросить. Навернусь, однако, к теме. Так была ли это пошлость? Несомненно, скажет каждый, кто расписывался только на скамейках и в подъездах. Я же лично очень горд, что эту пошлость с риском для здоровья совершил. И вообще, увековечиться не грех. Я, например, так люблю своего давнишнего друга Сашу Окуня, что уже раз пять писал на стенах. Тут был Окунь, в тех местах, где он еще не побывал а фотографии, где фон – известный памятник или чего-нибудь иное с выдающейся известностью. На фоне Пушкина снимается семейство, в кавычках. Да, конечно, пошлость, но как ярко расцветают старческие лица, эти фотографии перебирая через 20-30 лет. Тем более, если возможность таковая стоит сущие копейки. Например, на Красной площади Сегодня можно запросто сфотографироваться с живым Лениным. Их целых трое бродит нынче здесь. Похожесть абсолютно до ужаса. А в Иерусалиме можно напрокат взять крест и, нацепив венец стерновый, медленно пройти по Виа-Долороса, крестного пути Христа. Фотографии будут готовы уже к концу пути. А в молодости много мы читали о бездуховной пошлости благополучного западного обывателя. В кавычках. Но взгляните, как сегодня россияне жаждут этого благополучия. И вспомним о вполне духовной пошлости, поскольку я пошлее зрелище, чем русские вожди со свечкой в церкви не встречал. Тем более, что большинство из них еще вчера душили и гноили эту церковь. И сейчас они духовны только в том смысле, что прекрасно дух эпохи чуют, а точнее, откуда дует ветер. Что-то я устал брюзжать и пальцем тыкать. Все равно я не поймаю эту тень от жизни. Все равно красиво жить не запретишь, а некрасиво не заставишь. И портить это удовольствие я никому не собираюсь. Даже более того, порой завидую я тем, кто невозбранно наслаждается любой возможностью любого вида кайфа. Поскольку вкус и совесть, как заметил не упомню кто, весьма сужает круг различных удовольствий нашего существования на свете. Просто сам я мыльных опер не смотрю по телевизору. Но счастью тех, кто упоенно смотрит, я могу только бессильно позавидовать. Поэтому я лучше расскажу о личных встречах с красотой такого же разлива и пошиба. Очень я польщен был, когда мне сказали, что со мной желают встретиться за небольшой, но гонорар. Клуб игроков из завсегда в большого казино Golden Palace, что означает «Золотой дворец». А это вам не хер собачий. Дескать, большинство из них подали голос, чтобы именно меня позвать для освежения их утомленного рулеткой интеллекта. Казино это в Москве уютно расположено в бывшем дворце культуры второго часового завода. Я там жил когда-то возле Белорусского вокзала. Что произошло с культурой работников этого завода, я не знаю. Но дворец этой культуры подошел под казино. И это главное и специальные с моим портретом выпустило это казино картонные билеты-карточки размером с небольшую книгу и стесненной вязью. Я даже украл один, чтобы теща уважала с пониманием. Мы благополучно миновали стойку охранников с автоматами и перед началом посадили меня в маленький уютный закуток, где всюду были зеркала, а возле кресла в шкафчике я заглянул не удержавшись. Туалетная бумага, обувные щетки, и бутылки с моющими средствами. Такой отстойник для артистов и уборщиков. И спросили, не хочу ли я чего-нибудь перед началом выпить. Я ответил своей старой пошлой шуткой, что я, как профессиональные любовники, на работе не пью. Тогда мне предложили фруктов или кофе. Я на то и на другое согласился. Фрукты принесли в ассортименте. На огромном блюде были ломти дыни и арбуза, ежевика, виноград, малина, киви, груша и еще какие-то плоды, всего не упомню. Век свободы не видать, если я что добавил лишнего. Я не только это съел, но еще вынул щетку и почистил себе туф. Тут как раз и кофе принесли. Мне предложили посмотреть на казино, пока есть время. Нехотя я согласился и пошел. Какой я был дурак, что колебался. Я бывал, признаться, в очень знаменитых казино и в Монте-Карло, и в Баден-Бадене. Там с уважением, пристойным русскому интеллигенту, постоял возле стола, где проиграл такую уйму денег бедный Достоевский. В Австралии я был в огромном казино, где кроме роскоши имелось еще чудо техники. Фонтаны там не били непрерывно, а выстреливали длинный метро-три струей воды. И эта водяная пуля, изогнувшись в лавную дугу, точно попадала в небольшое отверстие на краю фонтана. Интерьеры всех подобных заведений сделаны с посильной роскошью. В Лас-Вегасе и сами здания – то замок, то египетская пирамида. В роскоши по замыслу и умыслу создателей намного человеку легче утолять азарт, проигрывая бешеные деньги. В Баден-Бадене, к примеру, залы и гостиная – прямая копия какого-то дворца французских королей. А в Монте-Карло у меня не хватит просто слов, чтобы описать царящую там вычурную красоту. Я это без иронии пишу. Великолепие там создано со вкусом. И поэтому сплошная и чудовищная позолота бывшего дворца культуры несколько обескуражила меня. Замечу сразу, ведь кого-то она вводит в нужный для игры кураж, чему должно способствовать еще ковровое покрытие с рисунком тысячи карт различной масти.